Анна Гале Сюрпризы Линды Грозовой Читает Бланш Глава 1 Глеб Твой город Прибыли темносильники Уровень опасности 8. Выслан второй защитник Огненные буквы Одна за другой таяли в воздухе Стоило Глебу прочесть слово Второй защитник Не слишком ли это серьезно? С каких пор в центре считают, что Глеб не в состоянии справиться с несколькими придурками, помешавшимися на ритуалах черной магии? Уровень опасности в тихом городе 8 из 10 вызывал большие сомнения. Глеб прошелся по аудитории, размахивая руками немного сильнее, чем требовалось. «Надо серьезно поговорить с центром и по поводу огненных писем». приходящих посреди рабочего дня и по поводу неизвестного коллеги, которого отправили в его, Глеба, город. Глеб далеко не новичок и в помощи не нуждается. За сутки двое выловит очередных горе-магов и вправит им мозги. Лучше разобраться с ситуацией прямо сейчас, пока сюда не прислали лишнего человека. Глеб закрыл дверь на замок, и достал из барсетки маленькое карманное зеркальце, купленное в обычном супермаркете. Дарил Тихо, отчетливо произнес он имя старого приятеля из Совета. Зеркальце затуманилось. Больше ничего не происходило. То ли Дарил чем-то занят, то ли канал связи перегружен. Скорее всего, второе. Лепп попытался вызвать других кураторов из центра, но результат был тот же. Что ж, остается менее надежный и более современный способ. Маги-защитники его не любят. В разговорах приходится осторожничать. Глеб взял с рабочего стола мобильник и нашел в контактах запись. Большой босс. Дарил ответил после второго гудка. «Сколько раз я говорил, чтобы днем не прислали письма!» Сходу раздраженно заговорил Глеб. «У меня работа с людьми!» В любой момент в кабинет может зайти кто угодно. У нас с рассвета не получалось с тобой пообщаться. Перебил Дариил. В твоем городе большие проблемы со связью. и Я даже по телефону дозвониться не смог. Письмо, которое ты получил, дошло с четвертой попытки. Ситуация оказалась гораздо хуже, чем думал Глеб. И если огненные письма не могли пробить к нему дорогу... Значит, в городе появился действительно опасный противник. Чтобы обрубить каналы связи, защитника и совета, нужны мощнейшая магия и сила. А каналы обрублены качественно. Даже по телефону голос Дариила звучал еле слышно, как будто издалека. «Сколько их?» — хмуро спросил Глеб. В ответ в трубке раздалось шипение и бульканье. а затем связь оборвалась. Глеб попытался набрать несколько номеров, но каждый раз бесстрастный женский голос сообщал о недоступности абонентов. Тем даром времени не теряли. Серьезные ребята, ничего не скажешь. Ничем не выдавая своего присутствия, они для начала отсекли защитника от центра. Их тактика ясна. Хотят представить, насколько профессиональный защитник у города, и какими он обладает возможностями. Стоит Глебу попытаться провести новый канал связи, как его тут же засекут темносильники. Можно, конечно, поиграть в открытую, выйти из города через тень или чистый свет и напрямую пообщаться с начальством или посмотреть оттуда на прибывших. Был бы Глеб помоложе, порисковее, так бы и сделал. К сожалению, он видел, чем заканчивается подобный риск. Именно в такую ловушку угодил в свое время Руслан. Старый друг и напарник. До сих пор неизвестно, ждали его темносильники в тени или сразу пошли за ним следом. Но Руслана уже четыре года никто не видел. Глеб сам читал заключение совета. Пропал без вести. Предположительно, убит. Вероятность смерти защитника – девять из десяти. А ведь Руслан был опытным боевым магом. Начиналось все так же. Его попытались отсечь от всех каналов связи. А когда Руслан выдал себя, мгновенно убрали так, что и следов не осталось. В тени хватит места, чтобы запрятать целый город, не то что тело его защитника. Тот одернул ручку двери. Глеб взглянул на часы. Большой перерыв между парами подходил к концу. А это значит, что преподавателю теории экономики пора переключиться на обычную человеческую жизнь и заняться. Что там сегодня по плану? Семинар у первокурсников по теме «Экономический рост»? Вот им и заняться. Глеб надел очки с простыми стеклами, придававшие ему солидности, и двинулся открывать дверь. Перед аудиторией никто не ждал. Только какая-то студентка сидела на широком подоконнике в конце коридора. Увидев Глеба, темноволосая девушка с короткой стрижкой легко соскочила с подоконника и ринулась к нему. «Здравствуйте, Глеб Николаевич!» На ходу затрещала она, размахивая толстой тетрадью. «Я к вам!» Перевелась из другого колледжа на платное обучение. На учебной части сказали, если хорошо сдам сессию, то может появиться бюджетное место. «Дайте мне, пожалуйста, билеты на экзамен, и можно у вас проконсультироваться. Какой литературой лучше пользоваться? Или, может, у вас есть лекции в печатном варианте? А то у меня только тетрадка. Посмотрите, может, этого хватит?» Ощущение было такое, будто на Глеба движется не хрупкая студенточка, а паровоз с вагонами. Как у нее только дыхание хватило произнести все это без пауз. Очень не кстати явилась эта девчонка со своей тетрадкой. Глебу сейчас нужно обдумать, что делать, чтобы быстро найти тем насильников и не подставиться самому. «Уберите от меня тетрадь». Он поморщился. Никакого воспитания у современной молодежи Не представилось. Грузит педагога своими проблемами, пытается сунуть прямо под нос эту несчастную тетрадку. По виду и не скажешь, что девушку интересует учеба. И явилась ярко накрашенная, с фиолетовыми прядями в темных волосах. туфлях на высоченных тонких каблуках, в неприличные неприличной мини юбки и обтягивающей кофточки. В другой ситуации Глебу, может, и приятно было бы посмотреть на стройные ножки. Но сейчас совсем не до них. «Вам в учебной части не говорили, что на занятия нужно ходить в приличном виде?» Раздраженно продолжил он. «Вы все-таки не на пляж явились, а в колледж. Глеб Николаевич, но я ведь уже здесь?» Девчонка преданно посмотрела ему в глаза. «А группы нет. Может, посмотрите?» Она снова попыталась впихнуть ему в руки тетрадку. «И где же группа?» — сухо спросил Глеб, игнорируя тетрадь. «Весна. Погода хорошая». Девушка пожала плечами. «Гуляют, наверное. Я их после столовой не видела». Мог бы и сам догадаться, что группа всем составом отправилась прогуливать семинар. Сейчас им не важно, что на экзамене будут проблемы. Весна. Погода хорошая. Глеб Николаевич, мне очень нужен список тем, которые вы проходили. Упорно зудела девчонка. Откуда она только взялась на его голову? Ладно, если группа гуляет, это к лучшему. Глеб, конечно, будет ругаться, писать докладные и вспоминать студентам пропущенный семинар и до экзамена, и на экзамене. Но сейчас ребята решили погулять более чем кстати. Минут за десять Глеб отправит общительную девушку из аудитории, и у него будет почти полтора часа на раздумье и выработку стратегии. В огненном письме говорилось о втором защитнике. В особых случаях он действует совершенно отдельно от первого и может не знать, кто еще защищает город. Так что вариантов два. Этот человек скоро случайно познакомится с Глебом или будет действовать в одиночку. О третьем варианте думать не хотелось. Защитника могут поджидать и перехватить по дороге, особенно если пойдет через тень. «Глеб Николаевич, так вы посмотрите?» Ворвался в его мысли настырный голос. Глеб обнаружил, что стоит у своего рабочего стола, а девчонка уселась боком на первую парту, демонстрируя ножки во всей красе. На что? замороченно переспросил он, отводя взгляд от ее ног. Получилось еще хуже. Теперь в поле зрения оказалась обтянутая кофточкой аппетитная грудь. На конспекты! Девушка трогательно хлопнула ресницами и облизнула губы. Ваша фамилия! Сухо произнес глеб. Теперь он демонстративно уставился в журнал. Сумма что ли сошел. Никогда на студенток не заглядывался. А это недоразумение с фиолетовыми волосами прямо-таки притягивает взгляд. «Грозовая!» Нежным голоском ответила она. «Линда Грозовая». Имя ей определенно шло. А фамилия вызывала бы улыбку, если бы Глебу сейчас было бы до смеха. Вот уж совсем она не Грозовая. Скорее, рассветная. Первые нежные лучи солнца только скользят из сумрака, а в небе розовеют облака. И на этом фоне хрупкая девушка. Тьфу, да что за мысли у него сегодня? Как будто морг навесили. Глеб подавил желание проверить, нет ли посторонних влияний на его разум и чувства. Это уже похоже на паранойю. Какими бы сильными ни оказались враги, они не могут ничего сделать защитнику, пока не знают, кто он или хотя бы где находится. Информация о Глебе есть только в Центре. Она строжайше засекречена. В этом плане пока что можно расслабиться. Каналы связи, идущие от Центра, темносильники отрубили. Но самого защитника города пока не знают. Не исключено, что скоро придется познакомиться. Представлять бы хоть, что противники планируют устроить в городе. Судя по началу их деятельности, в ближайшие дни можно ожидать проведения темного ритуала. «Глеб Николаевич, вы обо мне забыли?» Ангельским голоском спросила Линда, болтая ногой в полуснятой туфельке. Выглядело это соблазнительно. Она вообще соображает, что делает. «Грозовая, сядьте за парту!» — рявкнул Глеб. «И на мои занятия извольте приходить в приличном виде!» «Угу!» — протянула девушка. Она медленно встала и теперь стройные ноги. оказались почти перед глазами Глеба. «Напишите свою электронную почту, и я скину вам билеты», раздраженно сказал он. «И оставьте тетрадь, и я посмотрю. Зайдете за ней вечером только до шести часов». Адрес почты Линда писала стоя, склонившись к столу так, что перед Глебом открывался вид на упругую грудь. Ложбинка в декольте выглядела соблазнительно. «Да что ж за день сегодня такой?» «За что Глебу еще и эта девчонка? За какие грехи?» Спрашивать нет смысла. Он совсем не святой. Но именно сейчас-то Глебу предстоит совершить во всех отношениях благое дело. Помешать тем насильникам, а в идеале сделать так, чтобы они нашли покой где-нибудь в тени и не слишком напакостили перед этим в городе. Совсем без жертв их визит вряд ли обойдется. Глеб хорошо знал, что врагов недооценивать нельзя. Наверное, потому он до сих пор и жив. Сейчас нужно собрать все силы, всю энергию, сконцентрироваться на главной задаче, проанализировать ситуацию и выстроить возможные прогнозы действий и своих, и противников. А тут Линда со своими прелестями совершенно сбивает с толку и не дает сосредоточиться. Девушка, неторопливо распрямившись, Поправила волосы, на пару секунд продемонстрировав нежную шею. «Увидимся вечером». Линда улыбнулась, глядя прямо в глаза Глебу. Линда. Мужчина сопротивлялся как мог. Ее всегда это возбуждало. Странный он какой-то. Линда чувствовала, что этот человек ее хочет и хочет сильно. Так что ему мешает? В кабинете никого нет и не предвидится. Как вариант, можно было бы закрыть дверь. Мало ли, куда решил выйти препод, от которого сбежала группа. Кольца на его безымянном пальце Линда тоже не увидела. Хотя это ни о чем не говорит. Сейчас многие не носят обручальные кольца. Но даже если у Глеба есть жена, Линде это безразлично. Она не собирается уводить никого из семьи. И заводить постоянные отношения тоже не собирается. Ей просто нужен мужчина. «Срочно!» Выходя, Линда снова обернулась и улыбнулась. Есть в преподе Глебе что-то особенно притягательное. Жаль, что сейчас приходится уйти. Ей неплохо было бы хорошенько подпитаться, дел предстоит много. Впрочем, Линда вернется сюда через несколько часов. Возможно, Глеб будет подговорчивее, хотя чем больше его сопротивление, тем мощнее ее ожидает заряд энергии. Пока что перед Линдой никто не мог устоять. Если не сегодня вечером, так завтра она свое получит. И именно с Глебом. Он подходит просто идеально. Учебную часть и прочие официальные кабинеты Линда обошла стороной. Основные вопросы улажены. Глеб последний, к кому она должна была подойти. С пары он ее не просто отпустил, а настоятельно отправил гулять. Чем таким важным собирался заняться препод? Заполнять какие-нибудь никому не нужные бумажки? Или пойти в столовку жевать котлету из чего-то непонятного, запивая ее чаем из недокипяченой воды? У Линды жизнь гораздо насыщеннее. Даже жаль тратить ее на такую ерунду, как этот колледж. Но в городе надо легализоваться. И учебное заведение – самый простой способ. Немного морока для нескольких женщин. Побольше обаяния для мужчин. и она сделала то, что обычному человеку показалось бы невозможным. За несколько часов Линда оформила перевод из колледжа, в котором никогда не училась. Впрочем, для нее это простая задача. Впереди ждут гораздо более сложные дела.